Мэдалин Ру. World of Warcraft. Восход теней. Братья, собравшие мне первый компьютер и познакомившие меня с чудесами видеоигр, а также все разработчики, сценаристы, художники и игроки, любящие Озерот, эту книгу я посвящаю вам. Пролог. Западный край. Гнал коня так, точно следом за ним с воплем неслась целая тысяча слуг бездны. В небесах гремел гром, земля грохотала под копытами скакуна, несшего андуина через истерзанные равнины западного края. Никто, кроме верного друга, главы разведслужбы, его не преследовал. Но дело было не в том: тьма наступала на пятки, и он мчал во всю прыть, Только бы от нее оторваться. Пусть хотя бы на время, пусть хоть в эту минуту. Сквозь громовые раскаты, сквозь грохот копыт, сзади донесся крик Матиаса Шоу. Сир, сир, да будь ты проклят, мой конь вот-вот потеряет подкову. Но Андуин, даже не оглянувшись, прищелкнул языком, подгоняя верного. Быстрее, быстрее. Быстрее! Замедлить скачку? Об этом и речи быть не могло. Вдали, над невысокими холмами, распаханными под поля, высилось иглистым кристаллом нагромождение обломков, поднятых в воздух потоком энергии. Андуин не мог глаз от него оторвать, а между тем сгущавшиеся в небе тучи стремительно надвигались, укрывая равнину тенью. Помнится, некогда Андуин полагал столь разительные перемены в западном краю невозможными. Но что грянувшему катаклизму до его юношеской ностальгии? И все же в то время ему казалось, будто с ног на голову перевернуто само его детство, будто собственная его память вывернута наизнанку. Тогда он был всего-навсего мальчишкой, неопытным, не успевшим повидать жизнь юнцом. Теперь же чувствовал себя великолепно отточенным клинком. Тот желторотый мальчуган считал определенные вещи неизменными, но нынешний Андуин знал. Это лишь по малолетству. На самом деле ничего постоянного в мире нет. Любой город может обратиться в руины, Однако любой враг может стать союзником и даже другом, так что огульный цинизм ничуть не разумнее безоглядного оптимизма. Сир Смиловавшись, Андуин мягко потянул поводья на себя, и верный, великолепный белый жеребец сбавил шаг, перешел на легкий галоп а глава разведслужбы, нагнав Андуина, пристроился рядом. «Прости», — вздохнул Андуин, отбрасывая назад пряди мокрых, насквозь пропотевших волос, назойливо лезущие в глаза. «Должно быть подобные скачки для твоих старых костей нелегки?» «Ты не предупредил, что у нас тут гонка», — буркнул Шоу. «Шутки шутками, однако старший товарищ — изрядно потрепанный жизнью, но не утративший ни крепости тела, ни остроты ума, даже не запыхался. «Если б по справедливости начали, остался бы ты позади, хныкать до да пыль глотать, Ваше Величество!» Андуин развернул коня к оставшемуся позади, за рекой, Элвинскому лесу. «Ну что ж, это нужно проверить». «Может и так». Но вначале ты мне объяснишь, от отчего скачешь, сегодня точно ума лишился. Не хватало еще, чтобы ты вылетел из седла и сломал свою королевскую шею. Держался шоу грубовато, сурово, и голос его звучал резко, сухо. Точно он каждое утро полощет горло опилками. Но эта суровая прямота короля только радовала. Если большинство придворных в присутствии Андуина без расшаркиваний до поклонов слова сказать не могли, то Шоу все выкладывал попросту, напрямик. Тучи над головой сгустились, грозя разразиться ливнем, но Андуин, невзирая на надвигавшееся ненастье, с легкостью опытного наездника спрыгнул с седла. Верный заволновался, встряхнул пышной белой гривой, грызя у дела. Обойдя коня с головы, король вынул из кармана пару ломтиков яблока и протянул ему. А, вот оно что! Недоуздок ослаб и в сторону съехал. Позволив коню уткнуться теплым, бархатистым носом себе в плечо, Андуин привел сбрую в порядок и коснулся лбом морды верного между глаз. «Знаешь...» «Когда я был совсем мал и только учился ездить верхом, отец отвел меня на конюшню и подарил мне первого в жизни пони», — заговорил он Дуин, блекло улыбнувшись воспоминанием о былом. «Серого в яблоках, кроткого, тихого, тринадцати ладоней в холке. Я спросил у отца, от отчего рост лошадей измеряют в ладонях?» Отец заулыбался, ответил что понятия не имеет, и рявкнул на конюха. «Отчего?» Ответить никто не смог. А конюх, думая от смущения, едва штанов не испачкал, ведь он, бедняга, вряд ли был старше меня. Кажется, его звали Марвином. Взгляд шоу, так и не сошедшего с седла, вдруг сделался отрешенным. «Нет, не припомню такого». Но Андуин знал. Глава разведслужбы что-то не договаривает. На самом деле он почти наверняка помнил Марвина. А Марвин, вероятнее всего, погиб. На одной войне или на другой, под топором орка или от отравленного клинка отрекшегося, а может в доме, рухнувшем во время катаклизма, заживо поглощенной землей. «Я был потрясен до глубины души», — продолжал Андуин, оставив горькие думы. «Отец, король Штормграда, признался в невежестве перед слугой. И знаешь, что он ответил, когда я об этом заговорил?» Шоу отрицательно покачал головой. Отец сказал, «Только дурак считает, будто разбирается во всем на свете, а человек мудрый признает собственную ограниченность и стремится узнать как можно больше». Оба умолкли вслушиваясь в шум надвигавшейся с севера из-за холмов кинжалов грозы. Не из тех он был королей, которым легко служить, но именно трудность службы и приносила особое удовлетворение. Такое не обо всяком правителе, можно сказать. Тут Андуину сделалось чуточку не по себе. э Э-э-э, вот как? — О, не сомневайся. «Служба тебе тоже приносит немалое удовлетворение. Просто она малость потруднее будет», — ответил Шоу с едва уловимым намеком на улыбку. Причем улыбки загадочнее Андуин за главой своей разведки еще не замечал. «Вот сейчас, например, ты уклоняешься от моего вопроса». «Нет, Шоу, я на него отвечаю», — возразил Андуин, — левой рукой легонько придерживая поводье верного, а правой, указав на шпили штормградских башен, темневшие в небе за лесом в туманной доли. Я признаю собственную ограниченность. «Сегодня? Сегодня мне?» Но подходящее слово никак не приходило в голову, сколько ни ищи. «Трудно? Нет. Это всей сути не передаст» может, тревожно или тоскливо? Нет. Он... он был сокрушен, сломлен, раздавлен. Киранда с Малфурионом бежали в Нордрасил, и все послания Андуина к ним остались без ответа. Сегодня утром гонец принес последнее назад даже нераспечатанным. Выглядел он потрясенным, но был потрясен еще сильнее, когда Андуин твердо велел ему возвращаться в Нордросил и попробовать снова. И как бы король не утешал себя, как бы не твердил самому себе, что рознь между людьми и ночными эльфами дело временное, поправимое. Само существование этой розни удручало так, что словами не описать. Людям и эльфам – Следовало объединиться, твердо держаться друг друга, однако и гнев, и хандуин вполне понимал. Если б подвластный ему Штормград сгорел дотла, пожалуй, ему тоже нелегко было бы простить такое. А может, и вовсе бы не удалось. Вдруг к западу от фермы Сальдона взвелись к небесам клубы дыма, Сопутствовавший им грохот несложно было бы спутать с раскатами грома, если бы за ним не последовал явственный треск досок и крики людей. «Что это?» — пробормотал себе под носом Дуин, направляя коня в сторону дыма и переполоха. Шоу, крякнув, помчался за ним. «Берегись!» — предостерег старый разведчик. «Там может оказаться засада!» «Здесь ведь моя земля!» мои подданные, и это ничего не меняет. Но Андуин отчетливо слышал боль в доносившихся из амбара криках и стоять, опустив руки, когда страдает один из его подданных, просто не мог. Впереди, за оградой, простиралось открытое поле с множеством стогов сена в человеческий рост высотой. Из-под конских копыт брызнули в стороны перепуганные куры. Отыскав брешь в ограде, Андуин с шоу спешились, накинули поводья на острые колья и двинулись дальше пешком. Что там могло взорваться? Надеюсь, никто не пострадал? Андуин ускорил шаг. Крики зазвучали отчетливее, гневные голоса становились все многочисленнее, переменившийся ветер дунул навстречу, окутав их с шоу удушливым дымом. Отмахнувшись от дыма, Андуин сощурился — пригляделся к просевшей, провалившейся внутрь кровли амбара и троим спорщикам, увлеченным перепалкой. Один из них, самый рослый, был одет в какие-то отрепья, немытые волосы слиплись от грязи, в бороде застряла солома пополам со щепками, очевидно, следы недавнего взрыва. Двое других выглядели обычными крестьянами домотканная одежда в заплатах и стеблях скошенных трав, лица ответрены от каждодневной работы в поле. «Яга, несчастный ты, недоумок! Я же позволил тебе пожить! Пожить у меня в амбаре, а не устраивать там дурацкие эксперименты!» Между тем дым рассеялся, и, подбежав ближе, Андуин понял, что крестьяне друг с другом в родстве — Что это отец и сын? Последний, просто таки копия родителей в миниатюре. Даже рыжая борода точно такая же, только сидены в ней поменьше. Старший крестьянин, подняв сжатые кулаки, бросился к яго, однако негромкий, но безошибочно узнаваемый звук, покидающий ножины стали, заставил его разом остановиться и замереть. Обернувшись же, он наткнулся... Нет, не на клинок. Всего лишь на невозмутимый взгляд Матиаса Шоу. Меч Шоу так и остался в ножных. Одного намека на то, что он может быть пущен в ход, оказалось довольно, чтобы крестьянин остановился и призадумался. — Джентльмены! — негромко заговорил Андуин, успокаивающим жестом поднимая кверху ладони. «Что здесь у вас стряслось?» «Да никакой он не джентльмен!» — взревел крестьянин. «Пьяница он мерзопакосный, а в амбаре моем самогон свой паршивый варил! Вот, поглядите, во что превратилась крыша и на какие деньги ее чинить!» Тут он осознал, с кем разговаривает, однако только слегка склонил голову в знак почтения королю. Сын его, наоборот, побледнел, как полотно. «Понятно, но я хотел бы выслушать и другую сторону», — отвечал Андуин, поворачиваясь к яго. В ответ тот лишь громко, смачно сплюнул под ноги королю, отчего покачнулся, чудом не рухнул носом в траву и икнул. Да так громко, что его, пожалуй, услышали даже за стенами Штормграда. Красноречивую вонь скисшего Эля из его рта — не могли перебить даже запахи гари и паров самогона. «Вот!» — заплетающимся языком проговорил Яга, указывая на подсыхающий плевок. «Вот все, чего стоит моя история. Вот все, что у меня в жизни осталось, кроме собственных костей, крови до да желчи. Ничего. Я? Ничто!» На миг глаза его вспыхнули огнем, щеки побагровели под слоем сажи. — И что? С этим он неуклюже бросился на Андуина, однако Шоу не дремал. Молниеносно прыгнув вперед, он заслонил собой короля, наполовину вынул изножен меч, а свободной рукой крепко стиснул плечо в эпивохе. Не советую, — прорычал Шоу. «Давай, давай, пускай в ход меч!» брызже слюной забормотал Яго, не сводя с Андуина вспухших от слез налитых кровью глаз. Чем дальше, тем больше он казался Андуину знакомым. «Я был там! Я видел, как королева отрекшихся обернулась против своих!» Андуин замер, как громом пораженный. Колени Яга дрогнули, И пьяница мешком рухнул на землю. Хлопья сажи закружились над ним, медленно, будто черный снег оседая в траву. Агати, я согласился пойти туда, я был там. И мой Уилмер, он тоже пришел, изменившийся, один из них, исслевший, прогнивший насквозь, но все-таки он, Уилмер. «По-прежнему лучший из всех, кого я знал и любил!» Вновь охваченный яростью, Яго ткнул пальцем в сторону Андуина и зарычал. «А ведь ты мог помешать ей! Мог бы спасти их всех!» Шоу бережно, но непреклонно пригнул руку Яга к низу. «К своему королю так не обращаются!» «К королю? <смех> к своему королю?» Яго визгливо, точно безумец, захохотал. <смех> «Да какой из него король? Король шутов разве что?» Андуин отстранил главу разведслужбы и изо всех сил, стараясь не дрогнуть голосом, сказал «Все в порядке, шоу». С этими словами Он, пряча внезапную дрожь в коленях, присел, склонился к упавшему. Как же ему до сих пор было стыдно за тот день, за тот непростительный промах. На Нагорье-Арате он отправился с открытой душой, искренне стремясь уничтожить брешь, отделившую нежить, тех, кто в посмертии стал отрекшимися от их родных и близких оставшихся людьми. Началась встреча хорошо, а вот закончилась скверно. Королева отрекшихся, Сильвана Ветрокрылая, ныне враг номер один для всего Азерота, подняла руку на собственных подданных, истребила всех, кто предпочел воссоединиться и остаться с теми, с кем был близок при жизни. — Прости, Яга, — сказал Андуин, — Я, с силой оттолкнув его, Яга кое-как поднялся на ноги и побежал в поле. Шоу немедленно рванулся следом, но, как оказалось, напрасно. Не пробежав и пяти шагов, Яга широко раскинул руки и упал ничком в грязь. Причем всего в паре дюймов от остроносого кожаного сапога Аллерии Ветрокрылой. Появления ее Андуин не слышал и коня при ней не оказалось, однако у следопытов имелись иные, более хитроумные способы передвижения. «Жив, дышит», — сказала эльфийка, легонько ткнув упавшего в бок носком сапога. «Вот счастье-то какое!» — сухо проворчал старший из крестьян. Андуин поднялся и твердым шагом двинулся к аллерии. Крестьянин меж тем вцепился в шоу с жалобами насчет разоренной крыши. «И как теперь, спрашивается, платить за починку? У яго ведь за душой не медика!» «Обратись к капитану Дану Вину», — невозмутимо отвечал ему Шоу. «Он одолжит тебе в помощь ребят из гарнизона». «Ну да, конечно», — буркнул крестьянин. «Ну что он одолжит?» Остановившись в каком-то волоске от ног Яга, Андуин взглянул на Аллерию поверх его распростертого тела. «Быстро же ты!» — с замиранием сердца сказал он. Разумеется, забывать о насущном деле он не собирался. Яга был ему не безразличен, как и каждый из жителей королевства, но появление Аллерии имело самое прямое отношение к его горю. Злодейку, лишившую жизни Уилмера, надлежало разыскать и призвать к ответу. Тем более, что Уилмер был только одной из ее бесчисленных жертв. Именно это дело особой важности, поиски Сильваны Ветрокрылой и было поручено Аллерии. Но столь скорого успеха король вовсе не ожидал. Подхватив Аллерию под руку, Андуин повел ее к бреше в ограде, к коням, волновавшимся на привязи. «Так что же?» Настойчиво спросил он. «Раннее возвращение добрый знак или...» Изящное, бледное лицо Аллерии витрокрылой было наполовину скрыто под капюшоном плаща, однако поджатые губы могли свидетельствовать лишь об одном — о разочаровании. Вдобавок, взгляд ее был устремлен под ноги, а плечи красноречиво окостенели. «Нет». Прошептала Аллерия. Всего одно слово, а сколько чувств в голосе. Эльфийка выглядела усталой и изнуренной. На фоне темных кругов ее глаза, тронутые бездной, сияли особенно ярко. — Нет, мой король, сегодня у меня нет для тебя добрых вестей. Подойдя к ограде, Андуин изо всех сил стиснул одну из поперечных жердей. Старое рассохшееся дерево жалобно затрещало. Как же ему захотелось сломать эту жердь! Пусть треснет, разлетится в щепки! Охваченный яростью, король смежил веки, словно бы опасаясь того, что Алерия может увидеть в его глазах. Моя сестра не тупой, ленивый кабан, что без оглядки у всех на виду ломится через равнины. Продолжала Аллерия, отступив от Андуина на шаг и скрестив руки на груди поверх зеленой золотом керасы под плащом. Она хитра, умна и, прячась, призывает на помощь все свои темные силы. «А ты лучшая охотница из всех, кто мне известен!» — процедил Андуин сквозь стиснутые зубы. «И вовсе не та!» «От кого я ждал неудачи? Аллерия! Ты знаешь ее, как никто другой! На тебя мы надеялись в первую очередь!» Подошедший к ним шоу не проронил ни слова. Лишь смерил эльфийку бездны пристальным взглядом. Андуин с Аллерией тоже на время умолкли. Гроза полным ходом мчалась к лугам, ввергая в буйную ярость ветра. Небольшое стадо жутеклыков. Тревожно визжа, галопом бросилась к лесу, по небу, в сторону сторожевого холма стремительно пронесся грифон. Скрепевшая в ладони жердь дрогнула. Ах, как Андуину хотелось ее сломать! Казалось, стоит сломать хоть что-нибудь, и на сердце станет легче. Они отразили нашествие легиона, одолели Саргераса, принесшего в мир ужас огонь и гибель скольки и пали под натиском этого самого легиона сколько душ сколько разумов было искажено изодрано в клочья безумие зотом. против мощи альянса не смог устоять даже древний бог а вот одна единственная женщина одной единственной женщине удалось избежать правосудия Несложное на первый взгляд дело отыскать ее оказалось задачей весьма непростой, а то и вовсе невыполнимой. «Поисков мы не бросим», — твердо заверила Андуина Аллерия. «Не может же она прятаться вечно. Вскоре ей придется показаться на свет, и вот тогда на нее обрушится вся мощь нажитых ею врагов». Андуин медленно открыл глаза повернулся к светловолосой эльфийке и, едва встретившись с нею взглядом, почувствовал, как замерло сердце, услышал жуткий, мерзкий шепоток, донесшийся из темных глубин памяти. Ведь когда-то Аллерия предлагала ему натравить Нанзота Сильвану, и она, и ее сестра Вериса полагали такой ход самым разумным, Но Андуин счел предложение абсурдным и с тех пор мнение не изменил. Разумеется, кровь есть кровь, и обе имели полное право верить в отвагу сестры. В конце концов, от чего бы не столкнуть лбами двух ключевых противников. Но Андуин отказался. Силы Сильваны сомнений не вызывали, но сейчас... Кажется, Шоу окликнул его по имени, но Андуин словно бы с головою погряз в темных чарах этих воспоминаний. От чего Алерия обратилась к нему с подобной просьбой? Как она могла оказаться настолько слепой, чтобы хоть в чем-то довериться Сильване, коварной, вероломной до мозга костей королеве отрекшихся, а после не суметь справиться с явно Недвусмысленно поставленной задачей разыскать сестру и помочь Андуину призвать ее к ответу. Может статься аллерия что-то скрывает? Может статься в холодном мерцании ее глаз таятся не только безграничные тайны бездны. Откуда ему Андуину знать, что алерия действительно на его стороне? Что, если приблизив ее, он безоглядно, глупо рискует. Настоль же глупый, безоглядный риск он пустился, доверившись Сильване там, на Нагорье-Арате. Наивный мальчишка-король, поверивший словам змеи. Но нет. Свою верность Алерия доказала не раз. И сейчас говорит чистую правду. Сильвана дичь не из легких. Охота продолжится, и он... Король Штормграда найдет в себе силы сохранить веру в победу. Должен найти. Обязан. Да, пределы своих возможностей следует знать. Но сейчас их предела он еще не достиг, никак не мог достичь. Слишком уж многое от него зависит. Жерть ограды треснула, сломанная пополам. Еще одна вещь, требующая починки. Еще одна строка в длинном, длинном списке того, что надлежит исправить. «Идемте», — негромко сказал Андуин, отворачиваясь от обоих. «Гроза вот-вот будет здесь. Давайте вернемся в Штормград и решим, что предпринять дальше. Сильвана не успокоится, а потому и мы сидеть сложа руки не станем».